«Сережа, нагружайся!» Клоуны Антонов и Бартенев, дядя Коля и дядя Вася, позвали нас в свою гардеробную и подарили старую репризу. «Вы, ребята, хорошие, делайте. Нам не жалко», — сказали они. Содержание репризы. Антонов изобретает эликсир для роста волос. Бартенев не верит в действие эликсира, но бутылочку с этой жидкостью все-таки покупает. Он, шутя, мажет жидкостью под носом у себя, у инспектора манежа, у униформистов и даже у маленького мальчика, сидящего на коленях у матери в первом ряду. Подсадка. После очередного номера выбегает Бартенев. У него выросли усы. Выходят униформисты во главе с инспектором манежа. У всех пышные усы. И у мальчика подсадки появились усы. Мальчика уносит из цирка разгневанная мать. Клоуны сказали, что это смешная, проверенная реприза. Из тетради в клеточку. Май 1951 года. Самое главное, что, находясь в московском цирке, мы смогли увидеть работу многих клоунов. Мне запомнились клоуны Сергей Любимов и Владимир Гурский. Любимов и Гурский. Традиционная буфанадная пара. Гурский статный, высокого роста, в пиджаке современного покроя в обшитых золотом брюках, лаковых ботинках и белом жабо. Никакого парика он не признавал, из грима использовал только белую пудру. Он прекрасно смотрелся на манеже. Его великолепно поставленный голос перекатывался в зале. Любимов, небольшого роста, в лохматом рыжем парике, в широком мешковатом костюме, курносый нос бульбы из папье-маше он надевал вместе с очками. Появлялся на манеже маленький смешной человечек и неожиданно густым басом рявкал «Здравствуйте!». Голос у него хриплый, словом, смешной, традиционный рыжий. Органично общаясь между собой и, в общем-то, не исполняя никаких трюков, блестяще владея речью, Любимов и Гурский пользовались успехом. От старого поколения Они отличались интеллигентной манерой поведения, культурой речи. Сергей Любимов относился к нам с Мишей тепло, поотически. Беседуя с нами, он вспоминал годы, проведенные в театре, и искренне жалел, что поздно перешел в цирк. Я считал его человеком справедливым, добрым, хотя и несколько слабовольным. «Никак не могу уговорить своего партнера сделать антре промахнулся», — жаловался он мне. Я ведь и на карцентина играю. Вот чувствую, что сыграю эту клоунаду, а Гурский не хочет. Особенно хорошо проходила у любимого Гурского старинная клоунада печенья, которая начиналась репризой. Гурский спрашивал его, — Ты почему опаздываешь? Посмотри на свои часы. Любимов засучивал штанину и смотрел на будильник, привязанный к ноге. — А почему ты носишь часы на ноге? интересовался партнер. «Да я за вечеркой стоял, а вечерку с руками рвут. Так вот я часы и надел на ногу». Эту репризу принимали хорошо. За вечерней Москвой в то время действительно выстраивались огромные очереди. После репризы клоуны переходили к печенью. «Хочешь, я покажу тебе фокус? Я могу в обыкновенной шляпе прямо на манеже испечь печенье» заявлял Гурский. Любимов этому не верил. Тогда Гурский подходил к первому ряду и у одного из зрителей забирал шляпу. В это время в цирке не пользовались гардеробом, и многие, случалось, сидели в зале в головных уборах. — Делается это очень просто, — заявлял Гурский, подходя к столу, на котором лежали пакет с мукой, тарелочка с яйцами, стояли графин с водой, масленка, сахарница, свеча. Мы насыпаем муку в шляпу, добавляем две ложки масла, сахар, разбиваем два яйца, наливаем немного воды и теперь все это, помешивая палочкой, подогреваем. Гурский зажигал свечку и подогревал над ее пламенем шляпу. Человеку, которого взяли шляпу, к радости публики начинал волноваться. А Гурский, удивляя зрителей, через несколько секунд Высыпал из шляпы настоящее хрустящее печенье и предлагал его попробовать зрителям. Многие с опаской брали печенье, но попробовав, убеждались, что оно настоящее. Шляпа возвращалась владельцу, и тот убеждался, что она цела и невредима. Любимов тоже пробовал это печенье и в потрясении кричал. «Я хочу сделать такое же!» Он подбегал к человеку, сидящему в первом ряду, срывал с него шляпу, Быстро выливал в шляпу воду из графина, высыпал муку из пакета, разбивал туда два-три яйца и перемешивая это месиво своей большой палкой. Зритель, у которого забрали шляпу, в бешенстве негодовал. И чем больше он возмущался, тем громче смеялась публика. Клоуны здесь использовали особенности человеческой психологии. Люди всегда смеются над розыгрышем, пока разыгрывают не их. Когда Любимов выливал шляпу всю воду, зритель вставал со своего места, а публика, предвкушая скандал, просто грохнула. Любимов же добавлял в это месиво опилки и нес шляпу к первому ряду, держа в другой руке тарелочку, на которую вываливал содержимое шляпы. Только он подходил к барьеру, как человек, у которого забрали шляпу, вскакивал со своего места и возмущенно кричал «Я буду жаловаться в милицию!» и, вырвав шляпу у клоуна, бросал ее на пол. Публика заливалась от смеха. В этот момент Гурский доставал из-под пиджака чистую шляпу и своим хорошо поставленным голосом говорил «Товарищ, успокойтесь! Вот ваша шляпа! Мы ее просто подменили! Это была наша маленькая клоунская шутка!» Зритель недоверчиво брал шляпу, внимательно ее осматривал, И убеждаясь, что она действительно не испачкана, успокаивался, облегченно улыбаясь под хохот зала, садился на свое место. Конечно же, зрителю, которого брали шляпу, обычная подсадка, но публика верила. Для клоунады специально покупали две одинаковые шляпы. Пока одну стирали и сушили, другую использовали в работе. Участвующий в подсадке не имел права уйти из зрительного зала, пока не закончится отделение. Сергей Любимов — человек большой культуры. В каждом городе он непременно обходил все книжные магазины, стараясь завести знакомство с букинистами. Больше всего любил Амара Хаяма, многие Рубаи, которого знал наизусть. В исполнении этих клоунов мне нравилась и клоунада «Нагружайся, разгружайся». Из центрального прохода, как бы с улицы, появлялся с плащом перекинутым через руку Гурский, а за ним шел Любимов, который тащил на спине громадный ящик, перевязанный толстой веревкой. Любимого за ящиком почти не было видно. Публика видела только тоненькие ножки в полосатых носках, с трудом переступавшие по ковру. Гурский спрашивал у инспектора Манежа, «Э, «Скажите, пожалуйста, куда это мы попали?» «Вы попали в московский цирк», отвечал инспектор Манежа. «А я думал на вокзал», — хрипел из-под ящика Любимых. «Сережа, разгружайся». Любимов снимал ящик и вытирал пот. «Мы хотим поступить на работу к вам в цирк», — заявлял Гурский. «А что вы умеете делать?» — интересовался инспектор. «Нам нужны дрессировщики». «Мы дрессируем мамонтов». «У вас есть в цирке мамонты?» — спрашивал Любимов. «Нет», — отвечал инспектор Манежа. «Ах, нет, Мамонтов!» — разочарованно произносил Гурский и командовал. «Сережа, нагружайся!» Любимов с трудом взваливал ящик на спину и заплетающимися ногами шел по манежу. Только он доходил до барьера, как Гурский возвращался к инспектору и спрашивал. «А платят в цирке хорошо?» «Да, хорошо», — отвечал инспектор. «Сережа, разгружайся!» — требовал Гурский и интересовался.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 как вдруг во втором ряду портера кто-нибудь начинает громко аплодировать. Это был сам Любимов. Публика смеялась. Буше снова начинал объявлять номер, и Любимов снова аплодировал. Тогда Буше подходил к нему и просил не мешать, пригрозив, что его выведут из зала. — Вы поняли, что я вам сказал? — спрашивал Александр Борисович. В ответ Любимов вставал и, показывая на свои уши и рот, жестами объяснял,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 третьим партнером к любимому игурскому выходил карандаш сюжет куланады простой белый клоун заставляет соревноваться двух рыжих в ловкости кто быстрее перелезет через высокую стремянку держа в руках полное ведро воды тот и получит в награду торт номер смешной любимов и карандаш перелезая с ведрами через стремянку обливались с ног до головы торт выигрывал карандаш